СЮРПРИЗ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ Люба посмотрела, как переглянулись отец с сыном. Она искала в их взглядах что-то необычное, но, вы ничего такого, что могло бы насторожить, не заметила. Они пожали друг другу руки по-мужски и вышли, закрыв за собой дверь. «Вы правда следователь?» – спросила, когда осталась один на один с незнакомым мужчиной. «Правда! Вот мое удостоверение!» И он протянул ей красную книжечку. «Иванов Иван Иванович!» – прочитала девушка и удивленно подняла глаза. «Это шутка?» «Нет». «Почему?» – удивился мужчина. «Почему это должно быть шуткой?» «Так не бывает». Она приняла позу поудобнее. «Вернее, бывает, но только в книгах или в образцах – для заполнения заявлений. «Иванов Иван Иванович, надо же, можно мне телефон?» попросила девушка. Мужчина подошёл к столу, взял аппарат и передал его девушке. Люба принялась активно тыкать по экрану, не обращая внимания на следователя. «Мне надо взять у вас показания», напомнил мужчина. Но Люба приложила палец к губам, а аппарат к уху. «Добрый день. Это отделение полиции. Скажите, а у вас есть следователь Иванов Иван Иванович?» Выслушала ответ и кивнула невидимому собеседнику. «Спасибо». Люба скинула вызов, скрестила руки на груди и обратилась к мужчине. «Ну и что вы мне врёте? Никакой вы не Иван Иванович Иванов. Я не буду с вами разговаривать». «Вы всегда такая недоверчивая», — усмехнулся. Я из следственного комитета. Можете проверить. Девушка сощурила глаза и пристально посмотрела на мужчину, словно пыталась что-то припомнить, потом снова уткнулась в гаджет. Любовь, позвольте задать вам несколько вопросов, и я вас оставлю в покое. Не позволю. Скажите, разве ДТП подследственность комитета? Я думала, что комитет всякие крупные убийства расследует. «Да, тогда, пожалуй, я вас вызову к себе в кабинет». Мужчина нахмурил брови, но Люба опять куда-то звонила. «Скажите, у вас работает следователь Иванов Иван Иванович, а где он сейчас?» «Нет, передавать ничего не надо. А можете ему перезвонить на мобильный прямо сейчас?» «Хочу быть уверенной, что мужчина, который сидит передо мной, не он. Почему?» «Потому что он зашел вместе с убийцей ко мне в палату». «Да, я в больнице». «Ударилась головой. Сильно. Только сегодня пришла в себя». «Почему в психиатрической?» «Он в психиатрическую пошел?» «Нет, у меня голова уже не болит». «Откуда я знаю? Сейчас спрошу». Она отвела в сторону аппарат и посмотрела на мужчину, который смеялся, прикрывая рот кулаком. «Не буду спрашивать», — она вернулась к разговору. «Он сидит и ржет, словно я больная на всю голову. Что? Вам трудно перезвонить?» «На меня покушались, вот и боюсь». Она замолчала, видимо, прислушиваясь к тому, что ей говорили. То поддакивала, то мотала головой, словно собеседник мог ее видеть, при этом морщилась от боли. В палату заглянул врач. «У вас всё в порядке? Заканчивайте?» – обратился он к следователю. «Я ещё не начинал», – шёпотом, чтобы не мешать девушке, ответил он. В этот момент из его кармана раздалась мелодия. Он поднял трубку к уху. «Слушаю». «Да, в палате». «Бдительная девушка. Это хорошо». Люба посмотрела на мужчину, а потом вернулась к разговору. «Спасибо большое. Это он». Она убрала аппарат под подушку, проигнорировав протянутую руку врача. «Люба, телефон отдай, пусть он на столе полежит. Успеешь наговориться еще», – сказал доктор. «Тебе нельзя пока напрягать зрение». Девушка скорчила недовольную мину и протянула аппарат врачу. «Надеюсь, что ты не враг сама себе, и я могу оставить его здесь». Доктор взял телефон, положил его на стол, ещё раз напомнил следователю, что ему следовало недолго и не сильно мучить девушку, и вышел. «Я вас слушаю», – произнесла Люба, словно это она допрашивала, а не он. «Почему преступник не в наручниках и на свободе?» «А кого вы имеете в виду?» Следователь с интересом посмотрел на девушку. «Ососова-старшего». «Кого же еще? Я же видела, как он на бешеной скорости ехал на меня. Думала, пирожки везет, а он убить меня хотел», – проговорила Люба и шмыгнула носом. «Наверное, боится, что я к его сыночку приклеилась и не отпускаю. Сдался мне его сын, сам прохода не дает. Наверное, краулил, чтобы я против папаши заявление не писала». Заявила девушка на одном дыхании и прикрыла глаза. Эта речь отняла у нее много сил. Тем временем следователь открыл свой портфель и достал оттуда папку. «Вот посмотрите, какая из двух машин на вас наехала!» Люба посмотрела на один снимок, потом на другой, снова перевела взгляд на первый, поднесла к глазам, покрутила их, а потом посмотрела на следователя. «А что, это разные машины?» «Да, та, что слева, куратора вашего проекта, а справа – Ососова-старшего, правда, до того, как он ее разбил». «Разбил?» – удивилась девушка. «Зачем?» «Расскажите, что произошло, а потом я вам расскажу, хорошо?» Люба согласилась и тут же начала вспоминать, как Дмитрий Владимирович повез ее домой. Как она забыла пирожки в машине и как обрадовалась, когда увидела, что она возвращается. Вы на номер обратили внимание? Нет, но я запомнила, что за стеклом ёлочка болталась, зелёненькая такая, ароматизатор. Я ещё подумала, что когда сидела в машине, не заметила её, наверное, потому что она была без запаха. Ну что же, тогда слушайте, что произошло. Я приглашу Демьяна, «Некоторые моменты он знает лучше меня». Следователь спросил разрешения и, получив согласие девушки, выглянул в коридор. Асосовы зашли и сели на диван. похожие словно два близнеца, только с разницей в годы. Одинаковым жестом пригладили волосы, сложили руки. Первым начал Демьян. «Все началось несколько лет назад» когда я был ещё таким же зелёным, как ты. Тогда впервые заговорили про студенческие проекты. Инициатором был Пётр Иннокентич. Он нашёл какого-то начинающего инвестора, которому необходимо было вложить свои деньги в благотворительный проект, чтобы избежать проблем с налоговой. Первый проект прошёл на ура. Его заметили в городе и решили, что это хорошая практика. Я принимал участие уже в следующем. Под каждый проект подбиралась своя команда. Только я как юрист, а также экономисты и программисты оставались несменными. Нам прощали наши просчёты и ошибки. О том, что через первые проекты отмывались деньги, студенты не догадывались, а остальные не придавали значения расхождениям в суммах. Что взять со студентов? Ошиблись с заказом материалов, не то качество бывает. И все так и шло бы, но когда я окончил универ, решил открыть свое дело, я говорил тебе про горнолыжную базу. Так вот, теперь уже я предложил свой проект для реализации студентами. Петр Иванович не был за, но ректор распорядился по-своему, официально отстранив Петра от кормушки. Сказал, что пора уступать место молодым. Вот тогда в моей жизни и появилась Маргарита. Она сама предложила мне свою аудиторию. В общем, мало-помалу сам не заметил, как сблизился с ней. На самом деле это оказался хорошо продуманный план. Я не буду себя отбеливать. Надо было вовремя голову включать. Ну да ладно, дело уже сделано. Первый год инвестором выступал мой отец, а я юристом и куратором. Этот проект мы ведём два года. Первая ступень была завершена саночным спуском. В этом году работы предстояло значительно больше. Теперь уже я сам стал инвестором проекта. Марго просилась в него юристом, говорила, что я не потяну всё. Да, я и сам это чувствовал, но мне не нравилась её навязчивость. «Да и хотелось кого-то из студентов подготовить себе на смену». Я заикнулся об этом ректору. Рита в то время уже тянула на Игната. Он спортсмен, выступал за университет. Ему автоматом ставили оценки почти все, кроме нее. Петр и Маргарита были уверены, что именно Игнат попадет в проект, ведь он дальний родственник ректора». Но, как оказалось, ректора больше интересовал успех в проекте, а не родня. Тем более, сам Игнат инициативу не проявлял, ему было не до этого. Включение тебя в проект оказалось полной неожиданностью. «Я хотела узнать, почему именно я?» Люба с любопытством посмотрела на Демьяна. «Ты же участвовала в конкурсе инвестиционных проектов в старших классах. Да, но я была лишь десятая. Пётр был одним из тех, кто разбирал работы школьников. Твоя работа запомнилась тем, что девочка из глубинки, из обыкновенной школы смогла составить достаточно интересный проект. Именно Пётр и предложил тебя. Решил, что раз ты из деревни, то и манипулировать тобой будет легко. Но ты оказалась ужасно упрямой особой которая пыталась вникнуть во все детали. Да тут ещё Маргарита вдруг начала ревновать меня к тебе. В общем, помнишь, в какой-то момент мы стали издеваться над Игнатом. «Да, я ещё подумала, что вроде вначале чуть ли не в компанию взяли, а потом готовы были уничтожить». Тогда Пётр, а он замдекана, не забывай, вызвал к себе Игната и пообещал не допустить его до сдачи сессии, если он не сделает то, что ему велят. У того на носу крупные соревнования. Какая уж здесь сессия. В общем, ему намекнули, что он должен залезть к тебе в компьютер и запустить одну программку. Игнат после этого разговора связался со мной. Он оказался неплохим малым. В общем, события шли своим чередом, и, может, у них что-то и получилось бы, но ревность Маргариты сыграла злую шутку. Она явилась ко мне на дачу, как ты помнишь, и проговорилась, что Пётр хочет меня устранить. Они не знали, что на тот момент за ними уже установили слежку, был негласно проведён аудит проектов прошлых лет и обнаружено, что на офшоры выведена крупная сумма денег. И Пётр зачастил за границу лекции читать. Было ясно, что парочка хочет смыться. Но тут Рита начала дёргаться. Ей за границу переехать хотелось, само собой. Новая жизнь, другой уровень. Но неплохо было бы и старого мужа поменять на нового. Тогда Рита обосновала свой визит на дачу якобы готовящимся на меня покушением. Я не хотел тебя пугать и уж тем более рисковать тобой, подвергать тебя опасности. Мы должны были разыгрывать влюблённую пару и собирались объявить о помолвке в ресторане. Поэтому свято с Изольдой там не должно было быть, ибо произошло то, что произошло. Я думал, будет хуже. Но Свят, как оказалось, не предупредил Изольду. Когда он приехал за ней в общежитие, чтобы пригласить в ночной клуб, было уже поздно. Мало того, она появилась там с Игнатом. «А откуда у Игната такой прикид? Вы дали?» «Нет, это его собственный. Игнат, между прочим, сын очень и очень обеспеченных родителей, только пользуется этим очень и очень редко. Он вообще фанатик своего дела». «А на чердаке он одежду прятал, чтобы никто не видел?» «Спросила Люба». «Не знаю, где и что он прятал, но скажу честно». Я долго подозревал Игната в том, что он работает на два фронта, пока... пока он не ударил меня по голове. «Что? Игнат?» У Любы округлились глаза. Она схватилась за лоб, открыв от изумления рот. «Игнат...» Пётр его вызвал, когда я был у них. Именно Игнат должен был меня устранить. Время поджимало, а к деньгам проекта доступа не было. Петру же очень хотелось еще пополнить свои запасы. Игнат успел прислать мне СМС с предупреждением, что будет бить меня по голове. Но, видимо, и Петр ему не доверял. В общем, пришлось парню приложиться. Благо ему в полиции заранее показали, куда и как надо бить, чтобы ненадолго вывести из строя. «А почему ты в больнице так долго лежал?» «Изображал больного». Я же не мог подставить Игната. Он и так в живых меня оставил. Теперь о тебе. Петру очень не понравилось, что ты полезла в старые проекты. Он испугался, что ты найдёшь там не то, что надо. Тогда он стал тебя изводить. Они требовали от Игната, чтобы тот помешал тебе участвовать в проекте. Знатно задолбали парня, кстати. Мы с ним долго обсуждали. И в итоге решили, что будет лучше если какое-то время ты не будешь жить в общаге. Мне казалось, самое надёжное, если ты поживёшь у меня. Но ты же давай артачиться, как всегда. Теперь ты, отец, давай Асосов Ососов-старший кашлянул в кулак, словно прочищал горло. «Я высадил тебя у университета, доехал до «Перекрёстка», Начал он не торопясь. «Стоя на светофоре, заметил твои пирожки на заднем сиденье. Развернулся и поехал обратно вернуть их тебе. Я увидел только, как ты отлетела, а машина, которая тебя сбила, поехала дальше. К тебе со всех сторон побежали люди. А тот внедорожник оказался прямо передо мной, Буквально в нескольких метрах, не останавливаясь, я выжал педаль газа и на полной скорости въехал на неё и вжал в стену. Водителем оказался Пётр Иннокентич. Он отнекивался вначале, а потом на капоте нашли следы твоей одежды и кровь. Вот и всё. «Так что, Люба, ты нам ещё одну машину теперь должна будешь». «Придется в пожизненное рабство брать», – улыбнулся Демьян. «Теперь ососовы реабилитированные в твоих глазах». «Вот и закончился долгий день», – Люба закрыла глаза, счастливо улыбнулась. Оказывается, Демьян проводил около нее дни, пока она была в беспамятстве. А по ночам дежурили девочки из общежития. «Разве не это счастье?» Ей было радостно и легко, все встало на свои места, прояснилось, вышло на поверхность, и она решилась, наконец, признаться самой себе. «Кажется, я влюбилась в этого нахального мажора», — подумала и тут же заснула.